Спокойствие и расслабление. Просто успокойся. Если у вас чрезмерно энергичная, нервная собака или даже пес-экстраверт, без расслабляющих упражнений не обойтись. Причем выполнять их нужно не только время от времени, но и перед началом любой активной деятельности. Это поможет любимцу оставаться спокойным и сосредоточенным. Все тонкости мы обсудим в практической части. Но для начала рассмотрим, о чем именно идет речь. Вегетативная нервная система или автономная нервная система. Это сложная система, состоящая из различных центров в спинном мозге и вокруг него, а также из отходящих от него нервных стволов, пронизывающих все тело. Автономная нервная система состоит из двух компонентов симпатической нервной системы, симпатикусы, оказывающей стимулирующее воздействие, и парасимпатической нервной системы, парасимпатикусы, оказывающей успокаивающее, тормозящее воздействие. Симпатическая нервная система Симпатическая нервная система не только отвечает за готовность организма к реакциям «бей или беги», но и активизирует работу множества внутренних органов. Для передачи сигналов она в основном использует адреналин и норадреналин. Простыми словами, адреналин отвечает за реакцию «беги», а норадреналин — за реакцию «бей», хотя это не совсем точно. Помимо самих областей мозга, из которых могут выходить симпатические нервные волокна, слева и справа от спинного мозга вдоль позвоночника располагается скопление нервных узлов, называемое симпатическим пограничным стволом. С помощью этой системы также активируются стенки сосудов, кожные железы, сердце и легкие. При активизации симпатической нервной системы происходит сужение стенок сосудов, что приводит к повышению артериального давления и расширению бронхов, что позволяет вдыхать больше воздуха а значит получать больше кислорода. В то же время кровоснабжение других немаловажных систем органов, например, пищеварительного тракта или половой системы, отходит на второй план. Парасимпатическая нервная система Парасимпатическая нервная система является противоположностью симпатической. Ее центры расположены в стволе головного мозга, откуда нервные волокна, идущие через черепно-мозговые нервы, распространяются по всему телу. Парасимпатическая нервная система контролирует зрачки, слезные и слюнные железы и способствует восстановлению энергетических запасов. Сердце, бронхи, пищеварительные органы и мочеточники также находятся под ее контролем. В крестцовом отделе спинного мозга Расположены центры, связанные с толстой кишкой, мочевым пузырем и половыми органами. Становится ясно, что как симпатическая, так и парасимпатическая нервные системы оказывают огромное влияние на наше настроение и поведение. Эффективное обучение. Связь между активностью голубых пятен мозга и стимулирующим действием норадреналина на организм позволяет понять, Почему умеренный, контролируемый стресс не только не мешает собаке учиться и концентрироваться, но даже наоборот, способствует обучению? Норадреналин — это не просто гормон стресса и агрессии, но и вещество, активирующее внимание, желание обучаться и стремление к достижению целей. Норадреналин повышает электрическую активность мозга облегчая передачу сигналов между нейронами и улучшая способность к запоминанию. Однако здесь не работает принцип «чем больше, тем лучше». Важно найти индивидуальную золотую середину, определить, какое соотношение возбуждения и легкого стресса будет оптимальным для наиболее эффективного обучения конкретной собаки, человека или другого обучающегося. Этого можно добиться только с помощью наблюдения. Тогда вы подберете умеренную нагрузку, сделаете процесс обучения эффективным и интересным. Расслабляющий массаж В 2003 году шведские исследователи Одендааль и Мэтьес, а затем спустя два года команда под руководством Пола МакГриви, обнаружили, что расслабляющий массаж оказывает заметное влияние на гормональный фон и частоту сердечных сокращений у собак. При массаже определенных точек расслабления на теле у собак значительно снижались кровяное давление и пульс. Наиболее эффективным оказался массаж основания ушей и точек вдоль позвоночника. Подробности можно найти, например, у фрайлинга. Но вы поэкспериментируйте сами, ведь все собаки разные. Нам уже известно, что частота пульса и сердечных сокращений снижается во время массажа и после него. Мы предполагаем, что если сделать эту практику постоянной, собаки научатся легко расслабляться и станут спокойнее. В процессе массажа или после него повышается концентрация расслабляющих гормонов, например, окситоцина, который также называют социальным гормоном или гормоном привязанности, и пролактина. Примечательно, что в особенно стрессовых ситуациях, например, во время новогодних фейерверков, Такой массаж может заметно успокоить собаку. Так, надавливающие и поглаживающие движения воспринимаются различными механорецепторами, расположенными по всему телу. Информация от них поступает в кору головного мозга, где каждому участку тела соответствует своя зона, отвечающая за обработку тактильных ощущений. Затем, через нисходящие нервные пути, происходит успокоение например, в голубых пятнах мозга и во всей симпатической нервной системе. Влияние ароматов. Для коррекции поведения иногда применяют ароматерапию, часто в сочетании с расслабляющим массажем. Ароматические вещества распыляют в воздухе, наносят на подушки, распространяют в помещении с помощью специальных электрических или ультразвуковых приборов или наносят на ошейники. Важно различать два основных типа ароматических веществ, которые оказывают разное воздействие. На самом деле неудивительно, что собаки с их выдающимся обонянием подвержены сильному влиянию ароматов. Феромоны Феромоны — это ароматические вещества, возникшие в процессе длительной эволюции. Они предназначены для передачи сигналов в рамках одного вида то есть для коммуникации. Феромоны, которые мы покупаем для наших питомцев, это копия запахов, используемых в общении между матерью и щенком. В природе их выделяют железы вокруг сосков кормящей суки, чтобы указать щенкам, где находится молоко. Искусственные феромоны часто используются для борьбы с тревогой и страхом, в том числе и при социальных контактах, а также для снижения стресса, например, когда собака слышит фейерверки или отправляется с хозяином в поездку. На курсе подрессировки щенки, носившие ошейники с феромонами, были спокойнее и лучше концентрировались, чем их сородичи из контрольной группы с обычными ошейниками. Они также смогли лучше продемонстрировать изученный материал спустя недели. Кроме того, они были менее тревожными и пугливыми, вступали в больше позитивных взаимодействий и в дальнейшем лучше адаптировались к новым ситуациям. Аналогичные результаты были получены при работе с полицейскими собаками, которых на ночь помещали в вольеры, а не в комнаты их опекунов. О целесообразности такого содержания мы умолчим. Собаки, носившие ошейники с феромонами, ночью вели себя спокойнее, а на следующий день проявляли большее стремление к обучению. Милс и брайэм описали сферы, в которых феромоны уже активно используются. Важно понимать, что феромоны не дают моментального эффекта, а работают в долгосрочной перспективе. Поэтому применять их нужно длительное время и начинать лучше всего в спокойной обстановке, когда ваш питомец расслаблен и чувствует себя в безопасности. Эфирные масла. У ароматических веществ используемых в ароматерапии как для людей, так и для собак, иной механизм действия. Речь идет об эфирных маслах. В отличие от феромонов, это не продукт эволюции, имеющий свою специфику для конкретного вида. Именно поэтому масла оказывают схожее действие и на людей, и на собак. Например, феромоны собак не действуют на кошек, но влияют на волков, гиеновидных собак и наоборот. Интересно, что некоторые эфирные масла, например, камфоры, усваиваются даже не через нос, а через рецепторы ротовой полости. Хотя механизм их действия пока не до конца изучен, их эффективность была продемонстрирована, например, в исследованиях на собаках в приютах. Лаванда, ромашка и сандаловое дерево дали хорошие результаты. Они заметно снижают уровень тревожности и возбуждения у собак. Дополнительную информацию и рекомендации по использованию эфирных масел можно найти в работе Кристины Хольст. Кстати, музыка также может успокаивать собак. Было показано, что легкая классическая музыка, музыка барокко, аудиокниги и в одном исследовании даже регги успешно успокаивают собак. О настроении. Влияет ли наше настроение на домашних любимцев, и если да, то в какой степени? Так или иначе, этот вопрос всегда возникает при воспитании питомца. И наука дает на него вполне однозначный ответ. Да. Настроение хозяина влияет на собаку. Впрочем, вы не только передаете питомцу свое настроение, но и можете его одурачить. Например, если вам удастся убедительно изобразить уверенность в ситуации, в которой вы на самом деле растерялись. Итак, давайте посмотрим, что говорят на эту тему ученые. Некоторые исследования установили, например, Кис и соавторы 2014-й, Дюрантон и соавторы 2016-й, что поведение собак по отношению к незнакомцам обычно основано на поведении их хозяев, хотя степень этого поведения варьируется в зависимости от пола и породы собаки. Если хозяин избегает взаимодействия с незнакомцем, то и питомец будет склонен избегать его. Собаки также склонны негативно реагировать на людей, настроенных недружелюбно или агрессивно по отношению к ним или их хозяевам. Но результат одного исследования поражает. Незнакомые собакам люди смотрели в комнате разные сцены из фильмов – ужас и романтику, и комедию. После того, как люди выходили, в комнату заводили собак и наблюдали за их поведением. Животные вели себя встревоженно, если люди, находившиеся в комнате до них, смотрели ужастик. Благодаря исследованию, проведенному Будапештской исследовательской группой, в котором хозяев просили продемонстрировать определенное отношение к предмету, Удалось выяснить, что собаки гораздо охотнее и радостнее приносили предмет, который их хозяева рассматривали с радостью и энтузиазмом, чем тот, который они рассматривали с отвращением или безразличием. К слову, это весомый аргумент против рекомендаций некоторых поведенческих терапевтов, предлагающих владельцам собак, склонных поедать фекалии, обменивать экскременты на лакомства тем самым повышая ценность фекалий в глазах собаки. В других исследованиях, например, Кастанас и Майер 2012, человека и собаку оставляли наедине в комнате с игрушечным роботом или любым другим незнакомым предметом. Человек получал инструктаж по поведению. Если человек изображал радость и энтузиазм при взаимодействии с предметом, собака тоже активно и с энтузиазмом взаимодействовала с предметом, причем даже в отсутствии хозяина. Если же человек, напротив, выражал отвращение или страх, собака вела себя настороженно в отношении этого предмета. Выходит, наши любимцы не только прекрасно чувствуют наше настроение, мы также можем передать им наше отношение к ситуации через демонстрацию определенного поведения. И здесь все как у людей. Чем лучше актер вживается в роль, чем больше ему верят. Упражнение наблюдения. Признаки расслабления. Зачем нам это упражнение? Цель упражнения — научиться распознавать признаки расслабления любимца. Уметь расслабляться и сохранять расслабленное состояние — один из важнейших навыков для собаки, который необходимо всячески развивать и поддерживать. А для этого вам необходимо научиться распознавать моменты, когда ваш любимец расслабляется или стремится к этому состоянию. Существуют различные признаки. Некоторые из них явные и легко различимы. Мы будем называть их выраженными признаками расслабления. Другие же менее заметны, но не менее важны. Мы будем называть их неочевидными признаками расслабления. Неочевидные признаки расслабления. Взгляд перестает быть сфокусированным. Уши переходят в расслабленное положение. Лоб разглаживается. Губы расслабляются, словно отвисают. Хвост занимает расслабленное положение. Напряжение в теле уменьшается. Голова опускается. Дыхание замедляется. Выраженные признаки расслабления. Собака садится. Собака, сидя, заваливается на одно бедро. Собака ложится. Собака кладет голову на пол, землю. Собака глубоко выдыхает. Собака ложится на бок. Закрывает глаза. Задание. Место, ситуация, не неважно. Что понадобится? Смартфон. Задание первое. Сделайте фото своей расслабленной собаки и отметьте минимум три признака расслабления. Задание второе. Понаблюдайте за собакой и отметьте четыре выраженных и четыре неочевидных признака расслабления. Выраженные признаки расслабления, неочевидные признаки расслабления. Задание третье. Обнаружили ли вы какие-либо признаки, которых нет в нашем списке? Если да, то какие? Практическое упражнение «Расслабление». Зачем нам это упражнение? Подобные упражнения могут изменить вашу с питомцем совместную жизнь в лучшую сторону. Во-первых, собака запомнит, что физический контакт с хозяином благоприятно и успокаивающе на нее влияет. Во-вторых, вы узнаете, какие прикосновения нравятся вашему любимцу, как быстро он успокаивается, и как вы можете поддержать и успокоить его в стрессовой ситуации. Также это упражнение способствует укреплению привязанности питомца к вам. Она главным образом основывается на возможности собаки положиться на хозяина в трудную минуту и на способности человека оказать своему четвероногому другу должную поддержку, направить на этом пугающем пути. Поэтому, когда ваш питомец будет встревожен, напуган или просто-напросто его одолеют сомнения, скорее всего, защиту он будет искать именно в вас. А вы сможете не просто предложить ему защиту, но и помочь успокоиться. В этом упражнении есть и масса других преимуществ. Так вы придадите больше значения физическому контакту. Отныне это не случайные прикосновения а действия, напрямую влияющие на вашего любимца. Не забывайте об индивидуальных предпочтениях. Собакам, как и людям, могут нравиться разные формы взаимодействия. Если щенок в целом избегает физического контакта, вам следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Подготовка. Особая подготовка не требуется. В зависимости от того, что вы выберете в качестве сигнала на расслабление, вам могут потребоваться одеяло, аромат или какой-то определенный звук. Процесс. Это упражнение не из сложных, но важно учитывать пару нюансов. Во-первых, поначалу это упражнение следует выполнять, когда собака уже устала. Например, после тренировки или прогулки. Во-вторых, Выбранный вами сигнал должен ассоциироваться у питомца исключительно с состоянием расслабления и покоя. В отличие от обучения командам, таким как, например, сидеть или лежать, обучение сигналу на расслабление требует гораздо больше времени. Поэтому вам следует тренировать его несколько недель или даже месяцев дома в спокойной и расслабляющей обстановке, прежде чем вы сможете начать использовать его по-настоящему стрессовых ситуациях шаг первый примите позу поудобнее не неважно какую именно например вы можете присесть позади собаки и держать ее между своих ног упражнение будет эффективным независимо от того сидит ваш питомец стоит или лежит перед вами шаг второй начните гладить собаку длинными нежными плавными движениями не торопитесь ваша задача понять какие прикосновения ей нравятся, а какие нет. Чтобы упражнение принесло благотворный результат, выясните, какие прикосновения нравятся вашему питомцу. Шаг третий. Как только вы заметили у питомца признаки расслабления, подайте соответствующий сигнал. Важно, чтобы собака услышала его именно в расслабленном состоянии. Это поможет выстроить необходимые ассоциации. Вы можете использовать голосовой сигнал, произнося его медленно, спокойно, выделяя ударные гласные. Полное спокойствие. Доказано, что различные ароматы — сандаловое дерево, ромашка или лаванда, или звуки — спокойная классическая музыка. Также оказывают на собаку успокаивающее действие. Поэтому вместо голосового сигнала вы можете использовать определенный запах или звук. Осталось лишь решить, какой тип сигнала подходит вам больше. Об этом чуть ниже. Старайтесь как можно чаще создавать условия, в которых ваша собака расслабляется. В такие моменты используйте массаж и сигнальное слово. Не приравнивайте ваш сигнал команде, пока питомец окончательно его не усвоит а для этого понадобится терпение и сотни повторений. Вы можете подавать сигнал без массажа всякий раз, когда замечаете у своей собаки признаки расслабления. Например, когда она поудобнее устраивается на диване и делает глубокий выдох. Внедрение в повседневную жизнь. Как только ваша собака поймет связь между состоянием расслабления и сигналом на расслабление, Вы сможете применять это упражнение в повседневности, в частности, чтобы успокоить питомца в стрессовых ситуациях. Способ применения во многом зависит от типа сигнала, который вы выбрали. Сигнальное слово. Этот сигнал можно легко применить в ситуации, когда собака напугана, испытывает стресс, а ее раздражитель находится на расстоянии. При этом совсем не важно, это другая собака или просто пугающий предмет. Как только вы заметите признаки напряжения и тревоги, просто произнесите ваше сигнальное слово и помогите любимцу расслабиться и успокоиться. Одеяло как визуальный сигнал. Если у вашей собаки состояние покоя ассоциируется, например, с одеялом, его можно брать в поездки, чтобы путешествие прошло для любимца комфортно. Также одеяло может пригодиться в ресторане. В новом месте собаке нужен ориентир, с помощью которого она сможет успокоиться. Звук или аромат в качестве сигнала. Это отличный способ поддержать собаку на время разлуки. Перед уходом из дома вы можете создать спокойную атмосферу, включив знакомую музыку или используя определенный аромат, который собака ассоциирует с безопасностью и расслабленностью. Как только она услышит мелодию или почувствует запах, начнет постепенно расслабляться. Но помните, это лишь дополнение к тренировкам, приучающим к разлуке, а не их полная замена. Кратко. Цель для собаки – запомнить, что физический контакт приносит позитивные эмоции и успокаивает. Цель для человека – научиться поддерживать любимца в стрессовой ситуации. Алгоритм упражнения. Принять удобную позу нежно плавно неторопливо погладить собаку заметив признаки расслабления подать сигнал законодательство по защите животных переноски вольеры и законодательство германии из работы барбары ффельда к сожалению многие до сих пор советуют в воспитательных целях запирать щенка в переноске или вольере так питомцев пытаются приучить к ночному сну туалету, учат оставаться одним дома или просто пытаются успокоить. Все вышеперечисленное нарушает закон о защите животных, даже если щенок находится в переноске непродолжительное время. Параграф 2 закона о защите животных требует, чтобы содержание собак соответствовало их потребностям. Минимальные размеры помещений, в которых разрешено содержать питомца, установлены в положении о защите собак. В ответ на вопрос о законности временного пребывания щенков в закрытых переносках Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, БМЕЛ, в своем официальном электронном письме заявило, что переноски тоже попадают под определение помещения в соответствии с параграфом 5 положения о защите собак. При этом размеры стандартных переносок не соответствует минимальным требованиям к площади содержания питомца, установленным в параграфе 6, абзац 2, этого же положения. Это означает, что содержание собаки в переноске, не соответствующей данным требованиям, является нарушением законодательства. Нахождение питомца в переноске разрешено лишь в исключительных случаях, перечисленных в параграфе 1, абзац 2. Положение о защите собак. В любой другой ситуации содержание собаки в переноске является нарушением параграфа 5 и параграфа 6 «Положение о защите собак», а также параграфа 2 закона о защите животных» и влечет за собой ответственность. Транспортировка собак. Одним из исключений для содержания собаки в переноске является транспортировка. Это указано в параграфе 1, абзац 2, номер 1. Положение о защите собак. Требования настоящего положения не распространяются на период транспортировки. Логика этого исключения проста. Во время поездок, в отпуск, на прогулку и так далее, физически невозможно обеспечить минимальное пространство для собаки, как того требует положение о защите собак. Назначение ветеринара Еще одна юридически обоснованная причина для временного содержания собаки в переноске – боксе, назначенная ветеринаром лечения. Параграф 1, абзац 2, номер 2 положения о защите собак» гласит. Требования настоящего положения не применяются во время ветеринарного лечения, если врач считает, что в конкретном случае необходимы другие условия содержания. Таким образом, ветеринар имеет право временно отступать от требований положения о защите собак. Например, поместить собаку в переноску «бокс», если это, по его мнению, необходимо для выздоровления питомца или для предотвращения распространения заболеваний среди других животных. Однако врач обязан соблюдать принцип соразмерности. Такое ограничение свободы собаки должно быть абсолютно необходимо и не может превышать установленные временные рамки, а также уровень строгости. Такого же мнения придерживается и Совет по защите животных земли Рейнленд-Фальц. На их сайте размещено следующее пояснение. Использование переноски или клетки может быть оправдано в рамках ветеринарного лечения в исключительных случаях. При этом ветеринар должен документально подтвердить, что такое ограничение свободы животного необходимо для его выздоровления. Важно понимать, что под ветеринарным лечением подразумевается не только восстановление физического здоровья, но и коррекция поведенческих отклонений, а также лечение различных расстройств и заболеваний. Помещение собаки в клетку или переноску допустимо только по назначению ветеринара не кинолога или зоопсихолога, только если он не является ветеринаром. При этом врач обязан контролировать содержание собаки в клетке, переноске. Подводя итог, в соответствии с законодательством временное содержание собаки в переноске разрешается только в двух случаях – во время транспортировки и по назначению ветеринара. Во всех остальных ситуациях, включая приучение к ночному сну, туалету, разлуке с хозяином или попытки успокоить собаку, помещение собаки в переноску противоречит закону и считается недопустимой мерой. Об авторе. Доктор Барбара Фельде, занимая должность судьи административного суда города Гиссон, а также является заместителем председателя немецкого юридического общества по защите прав животных. Она преподает в университете имени Юстуса Либиха, город Гисен, и в Гисенском университете полиции и управления.